Ягана никак не могла забыть о том, каким странным деловым тоном говорил Мартин о ее хлоптах. Она и адвокат Гейр все сделают наилучшим образом. Да, точно так он и сказал. Однако с Каспаром Преклем он беседовал об Иосифе и его братьях. На обратном пути она была куда менее разговорчива, чем ее спутник. А Каспар Прекль все пытался втолковать ей, что ему в книгах Мартина нравится, и что нет. То, что Мартин назвал их сплошной ерундой, конечно, преувеличение, но совсем неплохо, что он теперь так считает. Он отыщет путь к истине, убежденно повторил Прекль, пристально глядя на Иоганну глубоко запавшими горящими глазами. Когда она, простившись с Преклем, поднималась к себе домой по лестнице, перед ее глазами все еще стояли три образа. Миролюбивый, вялый, серолицый человек за решеткой, горящие, глубоко запавшие глаза молодого инженера, шесть жалких, замурованных деревьев на тюремном дворе. Глава 4, 5, Евангелист. Барон Андреас фон Рейндль, генеральный директор баварских автомобильных заводов, взглянув на часы, увидел, что уже почти половина 11 А он пометил в календаре, что ровно в половине 11 должен принять своих директоров Отта и Шрейнера. Сейчас на телефонном аппарате загорится сигнальная лампочка, и секретарь доложит об их приходе. Господин фон Рейндль не испытывал ни малейшего желания проводить это совещание. Технические тонкости работы баварских автомобильных заводов его не интересовали, и если он обсуждал их со своими подчиненными, то это была лишь простая формальность, малоприятная обязанность. Он порылся в письмах и в вырезках газет, которые уже лежали на его помпезном письменном столе. Окинул довольно безразличным взглядом, карий глаз, всю эту кипу бумаг. Наконец извлек из пачки берлинский журнал в ядовито-зеленые обложки, бледными пухлыми пальцами прилистал его и остановился на статье «Пятый евангелист», жирно отчеркнутый карандашом. Он, видно, входит в моду у фильетонистов, пишущих на экономические темы. Общество явно проявляет интерес к его духовной жизни – По мере того, как он неторопливо читал статью, его верхняя губа под истинно черными усами на адутловатом лице оттопыривалась все сильнее. В статье говорилось Господин фон Рэндель, генеральный директор Баварских автомобильных заводов и Дунайской проходной компании, фактически владелец пивоваренного завода и капуцинер Брауэр, и газеты Генеранцайгер, совладелец ряда других предприятий, безусловно, занимающий ведущее положение среди баварских промышленников, несмотря на свою принадлежность к партии баварских автономистов, все же не соответствует обычному представлению о баварцах. Сейчас ему под 50. В молодости же он слыл тем, что в Мюнхене принято называть «фруктиц» или же «блудный сын». Он много путешествовал, проявляя странные, необычные для Мюнхенса пристрастия. Возвратившись в Баварию, господин фон Рейндль стал кумиром немногочисленных местных бонвиванов. Вероятно, именно с того времени и прилепилось к нему прозвище «Пятый Евангелист». Это прозвище, несмотря на его туманный смысл, сохраняется за ним вот уже целых 20 лет. Необычайно красивый молодой человек с истине черными волосами и пушистыми усами, он резко выделялся в своем узком мюнхенском кругу. Красоту он, вероятно, унаследовал от своей бабки Марианны фон Плачета, портрет который король Людвиг I заказал для галереи красавец в своей резиденции. В те времена фон Рендль был предметом безграничного обожания всех, без исключения мюнхенских дам, душой всех празднеств, начиная от великосветских балов и кончая пирушками простонародья в пивных погребках, и наряду с принцем Альфонсом, одним из самых популярных людей в городе. Однако, несмотря на изящество, светскость, успеху женщин, этот отпрыск богатой старинной и аристократической семьи ни при дворе, ни в купеческом клубе, ни в обществе, ни в мужском клубе никогда не пользовался особыми симпатиями.